Глава 3. Однако он не сумел сдержать радости, охватившей его при входе в лабораторию. Как все переменилось? Ведь началось все 20 лет назад, а тогда он маялся с подержанным деલીконским компьютером. Но именно тогда, словно озарение снизошло на него, и возникла туманная, полубезумная математическая теория. А потом, годы работы в Стрилингском университете, когда они с Юго Аморилем корпели над выверкой уравнений, пытались избавиться от тяжеловесных множеств, обойти каким-то образом самые страшные из хаотических эффектов. Честно говоря, успехов у них было маловато. Теперь же, когда он уже 10 лет занимал пост премьер-министра, к его услугам был полный набор новейших компьютеров и обширный штат сотрудников, разрабатывающих самые разные аспекты проекта. Условиями разработки проекта диктовалась необходимость того, чтобы никто из сотрудников, за исключением Юга и самого Селдена, не знал в точности, над чем они на самом деле работают. Каждый трудился над вычлененным из общей проблемы заданием, разрабатывая, так сказать, отдельную шахту в колоссальной горе психоистории. Только Юга и Селден знали, как глубоки ее недра, как высокие вершины. Да и для них порой эти самые вершины скрывались в тучах, а склоны заволакивал густой туман. Конечно, Дорс была права. Пора было мало-помалу вводить сотрудников в курс дела, посвящать в тайну. Двоим теперь уже не под силу было управляться с возникшими проблемами, а годы неумолимо шли вперед. Сэлден старился. Пускай даже он сумеет курировать работу над проектом еще пару десятков лет. Но надо смотреть правде в глаза. Лучшие его годы уже позади. Да и Амарилю через месяц 39. В общем, он еще достаточно молод, но не так уж молод для математика. К тому же, он трудится над проектом примерно столько же времени, сколько сам Сэлден И стала быть способность к продуктивному, блещущему новизной мышлению у него уже не та. Амариль заметил, как вошел Селден и пошел ему навстречу. Селден с любовью смотрел на помощника. Амариль, как и речь, был коренным дольицем, и все же на взгляд в нем ничего долийского не осталось, разве что невысокий рост и крепкая мускулистая фигура. Он не носил усов, давно избавился от акцента. Даже долийский менталитет куда-то выветрился. Призывы и лозунги Джорджо Джораномо в свое время не произвели на него никакого впечатления, а ведь он апеллировал в первую очередь к угнетенным и униженным дольйцам. Казалось, Амарилю совершенно не свойственен никакой патриотизм, кроме единственного патриотизма в отношении психоистории. Только ей он принадлежал и сердцем, и душой. Думая об этом, Сэлден порой испытывал смущение. Сам он до сих пор не забыл о родной планете Геликон, о тех 20 годах, что прожил там и ничего не мог с собой поделать. Он считал себя геликонцем. Время от времени он задумывался над тем, не мешает ли это его работе над психоисторией. Ведь в идеале человеку, занятому этой наукой, нужно было бы отречься от каких-либо национальных привязанностей и перестать принадлежать какому бы то ни было сектору, планете, а если и принадлежать кому-то и чему-то, то только лишь абстрактному человечеству, как Амариль. А я до сих пор этого не умею, подумал Селдон и глубоко вздохнул. "Гэри", сказала Амариль. успехи «успехи-таки, какие есть? Похоже Юга, только похоже" Я не стал бы торопиться и выпрыгивать в открытый космос без скафандра, сказал Юга совершенно серьезно. Селден знал, что с чувством юмора у него не очень. И они вдвоем вошли в выходцельный кабинет. Кабинет был невелик, но зато надежно экранирован. Амарил сел и закинул ногу на ногу. Появилась возможность запустить твою последнюю схему борьбы с хаотичностью. Не целиком, конечно, и ценой обобщений. Ясно. Выбрал прямую дорогу, так не гляди по сторонам. Именно так обстоят дела во вселенной. Нужно просто-напросто как-то одурачить наши цифры. Ну, что то в таком духе мы и сделали. Теперь мы смотрим на все как бы через облезневшее стекло. Это все равно лучше, чем смотреть через свинцовый экран, заслонявший нам обзор столько лет. Аморель что-то пробормотал себе под нос и сказал: "Теперь мы способны различать свет и тьму". "Поясни". "Не могу, но у меня есть главный радиант над созданием, которого я трудился, как как ламик не подойдет? Это такой геликонский зверек, живущий в горах. На трентери они не водятся. Ну, если ваш ламик трудится в поте лица, значит я примерно так же трудился над созданием главного радианта. Амариль нажал кнопку на крышке стола. Сработал механизм открытия ящика, и он бесшумно выехал из-под крышки. Йога вынул из ящика черный матовый куб. Селденс с нескрываемым интересом смотрел на него. Принципиальную схему главного радианта Создал он сам, но сборку осуществлял Амариль. Он был мастер на все руки. Комната постепенно погрузилась в темноту, и прямо в воздухе повисли цепочки уравнений и графиков. Цифры, казалось, были подвешены на невидимых ниточках над столом. Восхитительно, не смог удержаться Сэлдэн. В один прекрасный день, если доживем до него, Нужно будет добиться того, чтобы главный радиант проецировал целый поток математических символов, отражающих прошлое и будущее. У нас появится возможность выделять в течение этой громадной реки притоки и рукава, направлять их в нужное русло. Угу, буркнул Амариль. Если нам удастся прожить с сознанием того, что наши действия направленные на то, как бы сделать лучше, Не сделали хуже, чем есть. Поверь, Юга, еще не было случая, чтобы я лег спать, не подумав об этом. Эта мысль все время гложет меня. И все таки пока ничего такого не произошло, и не добрались мы покуда, до такой возможности. Ты верно сказал, пока мы всего навсего различаем свет и тьму через обледенелое стекло. Точно. И как тебе кажется, что ты видишь, Юга? спросил Селден пристально глядя на Амариль. Пристально и немного печально. Амариль стал толстеть. У него даже брюшко появилось. Он проводил слишком много времени у компьютера и главного радианта и почти забросил свои каждодневные разминки. Селден знал, что с женщинами Амариль встречается время от времени, но жены у него не было. Это было ошибкой. Даже трудоголику нужны жена и дети, нужно о ком-то заботиться. И Сэлден подумал о том, что он сам до сих пор старается держаться в хорошей форме, и что именно Дорс заставляет его не забывать об этом. Что я вижу? переспросил Амариль. Я вижу, что империя в беде. Империя всегда в беде. Да. Но теперь дело обстоит более конкретно. Существует вероятность, что беда подстерегает нас в самом центре. На Трентере? Может быть, а может быть на периферии. То ли случится несчастье здесь у нас, может быть, гражданская война, то ли далекие внешние миры начнут откалываться от империи. Уверен, для определения вероятности как первого, так и второго психоистория не нужна. Самое интересное то, что, похоже, это взаимоисключающие события. Либо одно, либо другое. А вероятность того, что и то, и другое произойдет одновременно, ничтожно мала. Вот, посмотри. Это же твои собственные вычисления. Посмотри. И они вместе углубились в чтение цифр на дисплее главного ордианта. Наконец, Селден проговорил: Знаешь, я все таки не понял, почему ты считаешь эти варианты развития событий взаимоисключающими. Я тоже, горьи, не знаю, почему это так, но в чем тогда ценность психоистории? Грош бы ей была цена, если бы она показывала нам только то, что видно невооруженным глазом. Она должна показывать то, чего не видно, понимаешь? А не показывает она нам, во-первых, того, какой из двух вариантов предпочтительнее, а во-вторых, что нужно делать для того, чтобы случилось лучше, а вероятность худшего значительно упала. Сэлдон поджал губы, помолчал, потом медленно проговорил: "Я могу сказать тебе, какой вариант предпочтительнее. Пусть периферия катится куда подальше, а Трентер остается в покое". Серьёзно? Без вопросов. Мы обязаны сохранить трентер в неприкосновенности хотя бы потому, что здесь мы работаем. Но наше собственное существование нельзя ставить во главу угла. Наше нет, а существование психоистории можно. Что хорошего для нас выйдет из того, если мы примемся спасать периферию? А на Тренте создастся такая обстановка, что мы вынуждены будем прервать работу над психоисторией. Я не говорю, что нас убьют. Я говорю о том, что нам могут не дать работать. А наша судьба напрямую зависит от работы над психоисторией. Что же касается империи, то отделение периферии всего лишь начало распада, который может продлиться очень долго, прежде чем процесс достигнет сердцевины. Допустим, ты прав, Гари. Но как можно добиться сохранения стабильности на Трентере? Для начала надо хотя бы подумать об этом. Оба умолкли. И наконец Селден признался. Знаешь, что-то мне не легче от этих раздумий. А что если вся империя на ложном пути? Причем давно идет по нему всю свою историю. Знаешь, Эта мысль приходит мне в голову всякий раз, когда я говорю с Грубером. Кто это, Грубер? Мандель Грубер, садовник. А, тот самый, что с воплями кинулся тебе на помощь, когда тебя хотели убить? Он самый. Я никогда этого не забуду и останусь вечно ему признателен. Ведь он был готов голыми руками защищать меня и не испугался заговорщиков вооруженных до зубов. Вот это преданность. Но дело не столько в этом. Знаешь, поговоришь с ним, и словно глотнул свежего воздуха. Не могу же я все время разговаривать с придворными и психоисториками. Ну, спасибо. Не сердись. Ты же понимаешь, что я хочу сказать. Грубер дитя природы. Он любит ветер и дождь и мороз, словом, натуральную погоду. Я тоже по всему этому так скучаю порой. А я ни капельки и не помер бы, если бы вообще никуда не выходил. Ты вырос под куполом. А вот попробуй представить себе, что было бы, если бы империя состояла из примитивных, промышленно неразвитых миров, живущих земледелием и скотоводством, где плотность населения была бы мала и хватало бы нетронутых участков земли. Разве так не было бы лучше для всех нас? Не знаю. На мой взгляд, это было бы просто кошмарно. А я выкроил время и попытался оценить такой вот вариант. Такое впечатление, что имеет место нечто вроде неустойчивого равновесия. Малонаселённый мир, ну, такой вот пасторальный, как я только что описал, либо нищейт и вырождается, опускаясь практически до дикарства, либо там происходит индустриализация. Узенькая такая, понимаешь, дощечка. То гляди, в какую-то сторону откачнется, и почему-то чаще всего выходит так, что перевешивает индустриальный путь развития. Потому что он лучше. Может быть, но так не может продолжаться вечно. Теперь мы наблюдаем результаты подобной однобокости. Империя доля не может существовать, потому что она Она перегрелась. Лучше не могу слово подобрать. А что будет, трудно сказать. Если мы с помощью психоистории сумеем предотвратить гибель империи, или что гораздо более вероятно, ускорить ее выздоровление после гибели. Может быть, это будет не более чем запуск очередного периода перегрева. Неужели это все, что предстоит человечеству? Алкэц, подобно Сизифу, камень в гору, только для того, чтобы потом с отчаянием взирать, как он снова катится вниз. Что за Сизиф? Герой древнего мифа. Юга, тебе следовало бы побольше читать. Амариль пожал плечами. Чтобы узнать о Сизифе, вот уж незачем». Может быть, психоистория укажет нам путь к совершенно новому обществу, абсолютно непохожему на те, что мы видели и видим, спокойному, устойчивому, желанному. Надеюсь, вздохнул Селден. Очень надеюсь. Но пока что-то на это не похоже. Что до ближайшего будущего, нужно приложить все усилия и добиться того, чтобы периферия откололась. С этого момента начнётся отсчёт времени распада Галактической империи.